«Так точно!» — с намеком на глумление над моей непонятливостью ответил подследственный. «Как она была одета?» — задал я следующий вопрос. «Она-то?» — Стариков задумался. «Обыкновенно. Синее платье. Нет, голубое. Или серое?» «Может быть, белое?» — спросил я. Стариков покачал головой. «Э, нет! Голубое платье!» «Теперь я точно вспомнил!» «Откуда вы знаете? Ведь стояла ночь, было довольно темно». «Знаю, потому что разглядел», — упрямо сказал Стариков. «Фейерверки эти окаянные! Один за другим! Фырк-фырк! И светло было, как днем!» Я задумчиво посмотрел на него. По моим сведениям, когда запускали фейерверки, Елена Андреевна была еще жива. Она вместе со всеми гостями высыпала на террасу наблюдать за запуском. А убили ее примерно через час после того, как все закончилось. И это была только первая несообразность, которая обращала на себя внимание в рассказе Старикова. Далее. Елена не была удушена. Ее ударили камнем по голове, а потом стащили в озеро. И еще. Платье на ней было не голубое, а белое. Так что то, что мне рассказывал Стариков, совершенно не совпадало с реальностью. — Ну, конечно, — фыркнул Григорий Никонорыч. — Конечно. Бьюсь об заклад, вы из его слов уже сделали вывод, что он невиновен. и только попусту себя оговаривает по неизвестным нам причинам. Так, я прав? Думаю, что Илья Ефимыч путает желаемое и действительное, — сказал я. Он был пьян, зол, заснул где-то возле озера, а когда наутро узнал, что где-то там была убита Елена Веневитинова, решил, что убил ее в конце концов. Он ненавидел семью, которая отняла у него все достояние, так что никто бы не усомнился в его словах. Ряжский деликатно зевнул и прикрыл рот рукой. Простите великодушно, Аполлинарий Графич. Вы газет не читаете? Нет. А зря. Там иногда любопытные вещи пишут. Да будет вам известно, милостивый государь, что обыкновенное запирательство у преступников теперь не в чести. Они нынче очень любят все запутать, поводить нашего брата за нас. — к чему это я говорю? — А к тому, что Стариков, конечно же, прекрасно знает, что несчастную жертву он уходил камнем, и что платье на ней было белое, и что случилось все уже после того, как отгремели фейерверки. А вам он нарочно говорит обратное, чтобы вы поломали себе голову, помучились. Вдруг не он их убил? И вот вы уже во власти сомнений взвешиваете, прикидываете. Меж тем, как дело, выеденного яйца не стоит. Нет, вы мне объясните, к чему Старикову оговаривать себя, Не знаю, признался я. Просто, по-моему, он устал жить. Ему все надоело, и в то же время очень хочется причинить боль тем, кто его обидел. Э, батенька, да вы неизлечимы! вздохнул Григорий Никонорыч. Ударились куда-то в психологию, прости господи, о которой любят толковать, господа романисты. Нет! Ну к чему все ваши сомнения? Стариков сознался. Вины своей не отрицает. Доведите дело до конца и только. Я поднялся с места. Хорошо. Я поеду в Лепехина, в кабак, где он пил в тот день. А прошу свидетелей. Может, и удастся выяснить что-нибудь. «Этого я не могу вам запретить», — отвечал исправник. «Опрос свидетелей есть важнейшая часть нашей работы. Действуйте, голубчик, но строго аонтрну. Меня сильно удивит, если преступление совершил не Стариков». Примечание. Аонтрну. «Между нами. Французский. Конец примечания». и царственным мановением руки, он отпустил меня. Лепехина. Небольшая деревенька в три десятка домов, кое-как разбросанных вдоль главной улицы. Когда-то домов, да и жителей здесь, было гораздо больше. Но потом пришла воля. Многие крестьяне подались в город, а оставшиеся с грехом пополам сводили концы с концами. Местом встреч большинства обитателей Лепехина служил трактир с криво нарисованным самоваром на вывеске. Заведение содержал Аким, грузный плечистый мужчина лет сорока пяти с гулким басом. Ходили слухи, что кулаком Аким может убить быка, если ударит того промеж рогов. но пока в окрестностях не обнаружилось ни одного быка, который бы пожелал проверить на себе верность досужих разговоров. При всей своей физической силе, впрочем, Аким был чрезвычайно набожен, трудолюбив, нередко давал в долг своим посетителям, причем сам, несмотря на то, что торговал спиртным, в рот не брал ни капли. Жена у Акима была худая, тощая и сварливая, И хотя поговаривали, что она может улететь от одного дуновения мужа, однако же слушался он ее беспрекословно. Полицию она, по-моему, недолюбливала. Один ее дядя коротал свои дни на каторге за убийство, и поэтому я был изрядно разочарован, когда, явившись в трактир, застал там вместо Акима только Марфу Игнатьевну. Женщина сразу насупилась, зыркнула на меня, не переставая вытирать стол. Но мне ее взгляды были нипочем. «Здравствуйте, хозяйка!» «А где Аким?» В ответ Марфа пробурчала нечто невразумительное, но что можно было истолковать в таком духе, что Аким сейчас отдыхает от праведных трудов. «Зачем пожаловали, господин хороший?» «Будто ты не знаешь», — отозвался я. Я намекал на то, что ей уже должно быть известно об аресте Старикова, так как в округе все новости распространяются чрезвычайно быстро. Но Марфа отреагировала на мои слова как-то странно. Она принялась протирать стакан, а в следующее мгновение он выпал из ее рук и разбился. Ах, анафемское невезение! Ведь как чуяла я, как чуяла! Что именно? поинтересовался я. Однако Марфа оставила мой вопрос без ответа. «Да ведь он по пьяни болтал. Мало ли кто что говорит, когда напьется. Я-то думала, у него духу не хватит. Нет, не таковский он человек. Лошадь украсть — оно да, тут он мастак. А вот в человека стрелять — нет, не по нему такое». И Марфа, сбиваясь и путаясь, рассказала, что несколько дней назад она своими ушами слышала, как Антипка Кривой хвастался в подпитии, что стрелял в полицейского, который осмелился его оскорбить.